Глава 34. Из Голливуда пришел очередной отказ. Марк смотрел на письмо со стандартной формулировкой. «Благодарим за интерес к нашему отделу, но в настоящее время штат авторов укомплектован». «Облом?» – оказывается, письмо на экране через плечо прочитала Анаэль. «Да, как обычно. Все-таки я тобой восхищаюсь, Марк». Молодой, уже редактор, вопросительно посмотрел на нее. «Ты не скрываешь своих целей и просто идешь к ним». У тебя нет ничего святого, хотя я точно знаю, что здесь это невозможно. В чем же ты находишь аморальность моих поступков? Ты строишь карьеру в московском офисе, подрабатываешь в индийском, водишь дружбу с Люцифером, куришь с Петровичем и при этом ничего не скрываешь. А почему я должен что-то скрывать? Марк искренне удивился. Ну, как минимум для того, чтобы быть своим. Ты же временщик. Ты и к авторам относишься как к бездушным шестеренкам. Неправда. Назови 10 авторов, с которыми ты работаешь. Матвей, Петрович. Марк задумался. Они не работают с тобой, если что. Они остались в учебке. Слушай, ну я не помню так сразу. Вот об этом я и говорю. При этом у тебя наверняка на стене висит пирамида карьерного роста, на которой ты уже заштриховал нижние два уровня. Анаэль забавляла наблюдать за Марком. Она сказала, конечно, наугад, но похоже попала пальцем в небо. У ангелов ее уровня такое бывает очень часто. Ты сценарий-то еще пишешь? Конечно, пишу. «Сколько в этом месяце?» «600 страниц». «Я про людей». «Скольким людям ты написал сценарий?» «А, кажется, шесть или семь». «Вспомни любимую часть». «Да они все хорошие». «Ты же автор. Наверняка есть что-то, что особенно выстрадал. Заковыристая задумка, неожиданный твист». «Анаэль, чего ты хочешь?» «Чтобы ты писал с любовью». «Я пишу без ошибок. Этого мало?» «Для меня – да». Марк хотел ответить что-то язвительное, но у него промелькнул план мести за унижение. Он сжал губы. Не злись. Я говорю тебе это потому, что ты мне не безразличен. Что-то в тебе есть незаурядное. Хочешь в Голливуд? Конечно. Сегодня пришла одна вакансия, могу поделиться. В чем подвох? Адимус. А подвох-то в чем? Ты просто не знаешь его так долго, как я. Так он кого приглашает? Он открыл вакансию Давно и держит ее для меня Могу уступить Это возможно? Для меня да Но учти, что ты не будешь Там писать ванильные истории для детей Даже мало знаменитых актеров И андеграундных режиссеров Ты будешь писать заурядные Судьбы для детей нелегальных Мигрантов из Мексики Но шанс есть всегда Напишешь талантливо И твой подопечный станет как Киану Ривз Я напишу марк писать надо немного а хорошо по-твоему я плохо пишу или ты считаешь что признак таланта это постоянный срыв сроков из-за чего приходится сдавать чистые листы анаэль злобно посмотрела на марка никто слышишь никто и никогда не сдавал чистые листы в производство если тебе что-то когда-то показалось это ничего не значит есть правило законы, которые неотвратимо и беспощадно карают даже за обсуждение такой возможности. Значит, мне показалось. Значит, а я пришлю тебе на почту. Счастливого переезда.